Многочисленные делегации от служащих, отдельных заводов и цехов, а также самозванные, неуполномоченные большинством представителей рабочих, принимались с Прохором Громовым в Народном доме под звуки доморощенного оркестра. Народный дом обильно декорирован зеленью и национальными флагами. Приветствия и адреса звучали неискренне, преувеличенно хвалебно, подобострастно. Но возбужденный Прохор принимал всю лесть за чистую монету и сам набирался вдохновения для гордой ответной речи. В полдень в народном доме и возле него открылся обед для рабочих. Обедом распоряжалось полтораста человек во главе с инокентием Филатовичем. А почетные гости двинулись вместе с хозяином на осмотр выставки и ближайших предприятий. Объяснение давал сам Прохор Петрович. Небольшими группами гости поотередно поднимались на вершину башни. С востока на запад широким плесом плавно текла угрюм река. С церковью, с большими и малыми домами и домишками, с новыми хоромами хозяина, утопая в зелени садов и огородов, поселок раскинулся по правому возвышенному берегу. Десятки высоких кирпичных труб и заводских корпусов тянулись вправо и влево вдоль реки. На плавной мост и два парома соединяли разъятую водой землю. По волнам шныряли катера, баркасы, лодки, ялики, большой караван-барш, плотов, паузков, растянулся на много верст. Все пестрело тысячами разноцветных флагов. округом этого промышленного уголка, бог весь какими-то поднявшегося из земли в безлюдном гиблом месте, разливанное море, уходящее во все стороны тайги. Но и молодец вы, Прохор Петрович!» На перебой искренне восторгались гости. Прямо, надо сказать, русский американец-самородок. По пути на прииск «Достань» весь обоз гостей остановился на берегу угрюм реки позавтракать. Все небесприятности расположились на приготовленных коврах. Губернатор с Прохором Петровичем и пятью почетнейшими гостями сидели под ковровым балдахином. Все ели и выпивали жадно. Гремела музыка, пел хор «Цыган», были пляски... Осмотр закончился в три часа дня, а в шесть назначен торжественный обед. У Нины Яковлевны полон рот хлопот. Правда, ей усердно помогают дамы, жены инженеров и сам пан Парчевский. Мистер Кук с радостью примкнул бы к штату Нины, но он знал, что вряд ли в состоянии будет оказать какую-либо помощь, а к тому же он зубрит перед зеркалом застольную речь, которая ему не удается». Многопревосходный, Прохор Петрович Громов. Вы есть самый лучший пионер, говорит он зеркалу, раздувая порезанные бритвой крепкие обветренные щеки. Пардон, пардон. А дальше? Нет, нет, нет, как это, как это? Он вдруг припоминает русскую пословицу. Хлеб ех с солью, а правду ех э, ножичком. Очень Хорош. Но и пословица не помогает, вдохновения нет, в голове заскок, неразбериха. разбериха. Работе обедом удовлетворены. Разбрелись по каруселям, балаганам, качелям, слушают песни цыган, пляски, сами пляшут, купаются в реке. Вообще благодушествуют, Всюду порядок, пьяных нет. За филькой корнем, лежащим в бане и на Кентия Филаточа, ухаживают просвирня и старуха знахарка. Филька чувствует себя прекрасно, пьет, ест, орет разбойничьи песни. А многие приглашенные, в особенности из местной знати, накануне торжественного дня большими порциями принимали касторку. Мужчины, чтобы приготовить пищеварительные органы к наибольшему поглощению вкусной пищи, женщины, кроме этой цели, руководились и другой. По их наблюдениям, касторка придает особый блеск оттям. В половине Христова двери парадной столовой открылись, предшествуемые губернатором, под руку с Ниной Яковлевной и Прохором Петровичем, под руку с хорошенькой женой золотопромышленника Хряпина. Гости парами идут по коврам в столовую, сверкающую хрусталем, серебром, бронзой, фарфором, путанно топчутся возле стола, разыскивая печатные карточки с указанием места каждому. Возле ближнего узкого края стола сел губернатор, справа от него Нина, слева отец Александр, у дальнего конца Прохор Петрович, Протасов и хорошенькая, похожая на итальянку, Хряпина. В центре стола важного седал нахрапом залезший Аркадий Аркадьевич Приперенчев, рядом с ним пан Парчевский, купцы Рябинин и Сахаров.